Мистер Эвер Ив явился вовремя. И пусть вовремя для него теперь было всегда, неважно, он оказался у порога Гаррет Кроу как раз тогда, когда планировал. Подлетев к дому, он увидел чудное зрелище. Всю крышу облепили ведьмы и колдуны, сжимающие в руках метлы и гомонящие, словно стаи комнатных мух. Мистер Ив предположил, что взгромоздились они туда, чтобы мести водостоки. Что им там еще делать с метлами-то? В любом случае ждали они явно не человека в зеленом. А раз он их нисколько не интересовал, то и они не особенно его заботили. Мистер Ив направил метлу прямиком ко входу в особняк. Быстро преодолев пустырь и добравшись до двери Гаррет Кроу, он слез на землю. Приколоченная к косяку записка, оканчивающаяся странной фразой «не входить», его позабавила. Мистер Эвер Ив подергал ручку. «Заперто. Ненадолго». Фонарь осветил ему замочную скважину, и даже котел, висящий на ремне за спиной, едва слышно звякнул крышкой, словно в предвкушении. А может, он просто вспомнил, как его стукнули по лбу этой самой дверью? Мистер Ив прислонил метлу к косяку, достал из кармана связку ключей и принялся искать нужный. Спустя какое-то время ключ нашелся, и человек в зеленом без промедления засунул его в замочную скважину. Дальнейшее произошло столь неожиданно, что даже мистер Эвер Ив на мгновение опешил и отшатнулся. Не успел он повернуть ключ, как дверь распахнулась, и из нее вылетел спутанный комок из двух дерущихся женщин. Клочья волос, кровь и слезы разлетались во все стороны. Женщины не заметили мистера Ива и покатились по земле. «Ай-яй-яй, как некрасиво!» — осуждающий заметил человек в зеленом, но при этом, словно позабыв о своих делах, оперся на метлу и с удовольствием принялся наблюдать за дракой. Разумеется, он сразу же узнал дерущихся, но даже и не подумал поинтересоваться подоплекой происходящего. Его занимал сам процесс. Ах, как они замечательно швыряли друг друга. А эти вырванные, словно сорняки волосы, подхваченные ветром. А пудра, плотным туманом висящая в воздухе. А живописные царапины на искаженных яростью лицах а эти ласкающие слух крики и ругательства, грязнее которых даже мистер Эвер Ив на своем веку не слышал. Зрелище как минимум стоило его внимания, а как максимум ему захотелось сделать пару ставок. Мистер Ив порядочно мухлевал. Сначала он поставил на более опытного бойца, но потом, увидев, чья берет, сменил предпочтение. Он мог себе это позволить, поскольку сам был игроком и сам же принимал ставки. Драка длилась довольно приличное время, и прочие зрители, ведьмы и колдуны на крыше дома, не стали дожидаться развязки. Вскочили на мётлы и улетели прочь. Мистер Эвер Ив был куда более вынослив и заинтригован. Его не смог отвлечь даже раздавшийся в какой-то момент где-то в доме грохот, который мог исходить лишь от рухнувшей в одночасье крыши, не иначе. Человек в зелёном досмотрел представление до самого конца. И в тот миг, когда одна женщина рванула прочь с пустыря, а другая погналась следом, он в очередной раз поменял ставку и поздравил себя с выигрышем. «Что ж, а теперь пора возвращаться к делам», сказал мистер Ив и вновь стал серьезным. Бросив прищуренный взгляд в темноту, в которой скрылись ведьмы Кэндал, он развернулся и вошел в дом. Методичность и последовательность мистера Ива, которые он на время отделил, вложив их в котла, снова были при нем, поэтому сейчас в эти ключевые мгновения им двигали лишь хладнокровие и расчет. Никакого нетерпения, никакой спешки. Многие злодеи, он знал, поплатились лишь потому, что торопились и перед самым притворением своего коварного плана в жизнь допускали какую-нибудь оплошность. Он же для этого был слишком умен, торопиться ему некуда. Часы стоят, канун застыл, он сам видел замершие стрелки на часовой башне. Поэтому мистер Ив приспокойно запер за собой дверь, оглядел крошечную прихожую, посветил себе фонарем и прислушался. В доме стояла тишина, как в могиле. Ошибки не произошло, он явился по адресу. Столь им желаемый ужин ждал здесь, да и проходимец зеркала как удачно ошивался где-то поблизости. «Должно быть, трясется сейчас от страха», — подумал мистер Ив, и лихорадочно подбирает выражение, чтобы припасть, так сказать, к стопам, повиниться, раскаяться в своей воле и вымолить пощаду. Хотя этому мерзавцу хватило бы наглости притаиться в темном углу с зеркальным осколком в нелепой и безнадежной попытке вогнать его мне, своему благодетелю и создателю, повелителю и боссу, мистеру Иву, в горло. Человек в зеленом поправил шляпу и напомнил себе об осторожности. Это ведь именно шляпа всегда была подозрительной. Что ж, теперь ее паранойя, быть может, сослужит мистеру Иву службу и не позволит совершить напоследок какую-нибудь оплошность. Мистер Ив бросил подозрительный взгляд на гардероб, перегораживающий вход в кухню. Не рухнет ли он на него, стоит ему подойти? Нет, с гардеробом все было в порядке. «Что ж, лестница наверх или же дверь, ведущая в подвал?» – подумал мистер Ив. «Что бы сделала метла?» Она всегда делала правильный выбор, хоть и была слегка чокнутой. «Подвал, подвал...» Мистер Эверив шагнул к открытой двери подвала, заглянул в темноту. Фонарь высветил лишь несколько ближайших футов лестницы. «Да, Саша Кроу там. Нужно всего лишь спуститься и достать ее. И... А может, это ловушка?» «Нельзя забывать о зеркале. Да и Клара Кроу вряд ли просто так отдаст свою дочь». От ведьм всякого можно ожидать, особенно если ведьма зажата в угол». Мистер Ив тряхнул головой. «Сейчас в нем говорил ключ, а это известный перестраховщик и вообще весьма неуверенный в себе тип. Будь его ключа воля, мистер Ив и вовсе повернул бы назад и явился бы сюда лишь в сопровождении пары десятков пугал. Вспомни обо всех злодеях, которые проиграли от излишней самоуверенности» напомнил себе мистер Эвер Иф и достал из кармана фиолетовую свечу. На ней была вырезана тыква-рожа. Человек в зеленом зажег фитиль от фонаря и пристально поглядел в пламя. Его губы зашевелились, он произнес едва слышно «сюда, сюда, сюда», после чего, довольный своей предусмотрительностью, поставил свечу на тумбочку. «А теперь вперед!» — велел себе мистер Ив и шагнул в проход, ведущий на винтовую лестницу и пусть только кто-то попытается играть со мной. Я отрежу им головы, вычищу их, как хэллоуинские тыквы, и поставлю внутрь парочку свечей». Это говорил в нем фонарь, чьи кровожадные порывы всегда было так тяжело сдерживать. Опираясь на метлу, как на посох, придерживая рукой шляпу и освещая себе путь фонарем, мистер Ив спустился по лестнице и осторожно ступил на каменный пол подземелья. Часы лежали в кармашке жилетки и не издавали ни звука. В отличие от котла, который вдруг предостерегающе звякнул крышкой. Мистер Ив все прекрасно понял. Да и запах паленого мяса не мог не насторожить. «Я ведь знаю, что вы здесь!» — воскликнул мистер Эвер Ив. «Не нужно прятаться! Выходите!» В тот же миг повсюду зажглись свечи, сотни висящих в воздухе свечей. Как мистер Ив предполагал, его уже ждали. У дальней стены, подле большого зеркала, в котором отражалась едва ли не вся подземная гостиная, стояла и глядела в пустоту перед собой Саша Кроу. У мистера Ива даже пересохло во рту от предвкушения столь долгожданного освобождения. Все тело ужасно зачесалось. Оно готово было слезть с него. Клара Кроу дрожала от страха. Стоя в темноте подвала и ожидая явления ужасного зла, она не могла заставить себя успокоиться, осознавая, насколько она ничтожна и бессильна против существа, которое столь чудовищным образом недавно изменило целый город и которое собиралось прийти за ее дочерью. Двое нежданных союзников, эти экстравагантные, но отнюдь не кажущиеся опасными или хоть сколько-нибудь могущественными Петровски, напротив, вели себя непринужденно, И, как показалось, Кларе слишком уж легкомысленно, если учесть, что на них надвигалось. Когда они спустились в это подземелье, о существовании которого в своем собственном доме Клара, к слову, и не догадывалось, их встретил мерзкий, тошнотворный запах. На полу у черного гроба, и кто вообще хранит гробы в доме, лежала Кристина Кэндл, похожая на подушечку для иголок. Гвозди торчали из ее тела, и вокруг каждого из них образовалась застывшая кровавая лужица. Увидев Кристину, петровский помрачнели всерьез. Их напускная веселость рассеялась, словно дым на ветру. Фред побелел, а Мари покрылась портящим ее румянцем. Клара зажала рот рукой. Ее начало тошнить от запаха паленой плоти и жуткого вида несчастной. «Бедная девочка», — угрюмо сказал Фред. «Это...» — начала Клара. «Это он?» «Нет, я боюсь, что это кто-то из ее родственников или их противников», — ответил Фред. «Если бы это был он, мы бы ни мгновения не остались в неведении. Он любит эффектные появления и не упустил бы возможности покрасоваться». «Убили девочку», — со слезами на глазах проговорила Мари. «Федор, что это за люди такие? Что она им сделала?» «Дорогая, мне чрезвычайно жаль бедняжку», — твердо проговорил Фред. «Но если мы не поторопимся, нас всех ожидает участь не лучше». Мари покивала, платочком протерла слезы, предательски накатившие на ее глаза, и с трудом заставила себя отвернуться. Петровские принялись за работу. Пытаясь не глядеть на мертвую Кристину, они что-то высчитывали и вымеряли, а порой Фред, как самый настоящий сумасшедший, говорил со своей ладонью. Ладонь, между тем временами, ему отвечала. Отвечала странно знакомым голосом. Клара стояла в стороне и держала Сашу за руку. Ладонь дочери была холодной, пальцы мелко подрагивали. Клара почему-то подумала о рельсах, которые начинают вибрировать задолго до появления поезда. Она пыталась успокоить Сашу, говорила что-то бессвязное и банальное, вроде «не бойся, и все будет хорошо». Но ее собственный голос звучал натужно, неискренне. Тело бедной Кристины на полу не придавало никакой уверенности в том, что все будет хорошо, скорее наоборот. Клара глядела на странные перемещения Петровски по подземной гостиной и не могла ничего понять. Как они смогут одолеть этого мистера Ива? Как они смогут уберечь Сашу? И как вообще может помочь то, что они велели ей сделать? Как? Как? Как? Она нащупала ритуальный нож Атам, который вручил ей Мари, по будничному вытащившая его из своего ридикюля, словно какую-то пудреницу. Ведьма Кроу опасалась, что в нужный момент она не сможет совершить то, что от нее требуется, что она спасует, пойдя на поводу у эмоций и страха. Она поглядела на Сашу, с горечью увидела все те же отсутствующие выражения лица и пустой взгляд. «Это отражение», — напомнила она себе, — «всего лишь отражение». «У нас не осталось времени», — сказал вдруг Фред и жестом попросил Клару встать за его спиной. всё готово, Мари?» да сказала Мари и, взмахнув рукой, погасила все свечи. Всего через какое-то мгновение после того, как подземная гостиная погрузилась во мрак, стукнула входная дверь Гаррет Кроу. Он был здесь. Вот тогда-то и потянулись мучительные мгновения ожидания. Клара попыталась отыскать в себе хотя бы какие-то силы, но все, на что она могла сейчас рассчитывать, были жалкие угли, едва теплящиеся над ней ее души. «Не стоило растрачивать все на солдат укорила себя Клара, но тут же вспомнила. «Хотя иначе ты была бы уже мертва, глупая ворона». Затаив дыхание, она услышала тихий голос наверху. Незваный гость бормотал что-то себе под нос. Вскоре на лестнице раздались шаги, и в подземелье проник комок рыжего фонарного света. А затем Клара увидела ужасное существо, которое явилось, чтобы убить ее дочь. Спустившееся в подземную гостиную, оно, это существо, выглядело как ее племянник. Мистер Эвер Ифф был одет в зеленый костюм, на голове его сидела засаленная остроконечная шляпа. Племянник опирался на метлу, через плечо у него висел ремень, на котором что-то болталось. На монстра пришелец не особо походил, и все же это был именно тот, кто при помощи одной лишь злобной воли изменил весь город. Однажды он уже приходил в этот дом, чтобы расправиться с ней. Тогда ее спас мистер Гласс, Лукинг. Но теперь его тут нет. «Я ведь знаю, что вы здесь!» — воскликнул человек в зеленом, и Клара дернулась. «Не нужно прятаться! Выходите!» И тогда Петровский зажгли свет. Клара Кроу вдруг засомневалась. Она пристально поглядела на человека в зеленом, и тут проклятая надежда, вдруг возникшая в ней, смешала все мысли и чувства. «Быть может, это все-таки...» «Виктор?» — осторожно спросила Клара. «Да, тетушка, это я!» С широкой улыбкой ответил человек в зеленом, и, глядя на его побелевшее за одно мгновение лицо, на вспыхнувшие вдруг двумя изумрудами глаза, на загоревшиеся рыжие волосы, она поняла, что этот пришелец ни в коей мере не является ее племянником. «Ты посмотри, дорогая, кое-кто пытается быть остроумнее нас!» — оскорбленно заявил тем временем Фред Петровский. «Это раздражает!» «Возмутительно!» — кивнула Мэри. Не Виктор бросил короткий взгляд на тело Кристины Кэндалл и пожал плечами. Красотку ему было чертовски жаль. Хотя и не настолько, чтобы начинать рыдать над ее телом или бросать задуманное. «Как нам вас называть?» — спросил Фред. «Мистер Эвер Ив. Только так и никак иначе», — представился человек в зеленом. «Фред Петровский и Мария Петровски. Осведомлен!» «Клару Кроу и ее дочь вы, очевидно, знаете», — добавил Фред. Мистер Ив кивнул. «Чудесного спасения не будет», — заявил он обескураживающе и на этот раз без каких-либо шуток. «Вы умрете, а я все равно получу то, зачем пришел. Или сейчас вы уберетесь отсюда, и, возможно, я даже позволю вам унести ноги из моего города». «Мы никуда не уйдем», — сказала Мари. «Напрасно», — заметил человек в зеленом. «Вы не понимаете, мистер Ив», — усмехнулся Фред. «Мы не будем с вами драться. Мы здесь не для этого. Правда? Для чего же вы здесь?» Мистер Ива на самом деле не интересовал ответ. Он видел, что они замышляют, эти двое проходимцев. «Они пытаются заговорить зубы», — подсказал внутренний голос, и в нем явственно прозвучали нотки подозрительности шляпы. «Может, еще не поздно?» — неуверенно начал ключ. «Что?» — перебил его фонарь. «Их нужно убить всех, оторвать им головы. Как они смеют!» «Постойте-ка!» — вставил рассудительный и методичный котел. «Нам сперва нужно во всем разобраться. Спокойно присесть, все просчитать, подвести итоги, сделать отчеты и выработать план действий». «Мы все понимаем, что здесь происходит», — подала едва слышный голос метла, и мистер Ив прислушался именно к ней. «Двое болтливых проходимцев ничего из себя не представляют». Их талант в представлении представления. Они всего лишь конферансье. петровский пускают пыль в глаза, в то время как к выходу на сцену за занавесом готовится кто-то другой. Она, мистер Ив поглядел на Клару, она держит нож за спиной. Зачем он ей? Кажется, она хочет лишить нас жертвы. Нельзя ей этого позволить. Нельзя дать шарлатанам задурить нам голову. Надо напасть первыми. Пусть Клара Кроу станет ворохом сухих листьев. — Нет, — перебил фонарь, — пусть станет бумажный, как тот человек из библиотеки. — Уже было, — вставил ключ, — пусть расплавится, как мягкий воск. — А может, нож ей для чего-то другого? — скептически поинтересовалась шляпа. Все эти мысли и споры промелькнули за какое-то мгновение в голове мистера Ива. Никто другой их не слышал, но Клара Кроу будто что-то поняла. Она выхватила из-за спины свой атом и совершила то, чего прежде не позволила бы себе даже в мыслях. Она приставила нож к горлу собственной дочери. Мистер Ив был удивлен. До самого этого момента он сомневался, что подобное в действительности произойдет, несмотря на свои внутренние голоса. Неужели эта женщина пожертвует дочерью только ради того, чтобы помешать ему? петровский выглядели мрачными и решительными. В глазах у Клары стояли слезы, рука ее дрожала. «И что это ты удумала, позволь тебя спросить?» — поинтересовался мистер Ив, шагнув к ведьме. «Я не отдам ее тебе», — воскликнула Клара. «Она не станет бессмысленной жертвой». «О, только не бессмысленной», — сказал мистер Эвер Ив. «Но ты погляди на себя, женщина. Это ведь ты сейчас пытаешься ее убить. Что с тобой? Ты снова сошла с ума?» «Я ее мать. И я нашла ее спустя столько лет не для того, чтобы отдать на растерзание какой-то твари» осторожнее в выражениях процедил мистер ив делая еще шаг петровский нерешительно переглянувшись попятились я натура весьма впечатлительная не нужно перегибать палку мы не друзья клара плакала а саша стояла как ни в чем не бывало и глядела на мистера ива она почти не моргала и мистер ив почувствовал что начинает тонуть в этих глазах в голове у него немного помутилось. Кожу стало сильнее жечь. Это тело уже просто молило о том, чтобы его сняли. «Нельзя позволить ей этого сделать!» В голове мистера Ива зазвучал голос метлы. «Мы близко! Мы так близко!» «Убить ведьму!» — вставил фонарь. «Но это опасно!» — испуганно запротестовал ключ. «Что, если ведьма убьет ее прежде?» «Мы не освободимся!» «Я не освобожусь!» Едва слышно процедил сам мистер Ив. Внутренние голоса тут же смолкли. «Но вы правы, нельзя ей позволить». Человек в зеленом стукнул метлой об пол и в тот же миг исчез. Метла с фонарем остались одиноко стоять на том месте, где он только что находился. В следующее мгновение мистер Эвер Ив появился у Клары за спиной. Он быстро вырвал нож из руки ведьмы и оттолкнул ее в сторону. Голова у него шла кругом. Он прижимал к себе Сашу, а у ее горла держал Атам. Он был близко. «Так близко!» Какое-то одно движение, и он свободен. Но зеркало, оглядываясь по сторонам мутным от близости желаемого взором, позвал мистер Эвер Ив. «Выходи, маленький проказник! Я ведь знаю, что ты здесь! Пора обратно! Пора домой!» Зеркало действительно был где-то поблизости. Прятался, наивно полагая, что судьба прочих потаенных вещей его не коснется. Мистер Ив обернулся. За его спиной возвышалось огромное зеркало, Но нет, проходимец в нем не прятался, это точно. «Что, не удалось вам отвлечь меня?» «А эта чертовка!» — он поглядел на тяжело дышащую Клару. «Неужели ты думала, что...» Мистер Ив замолчал. Он не увидел на лицах этих людей той реакции, на которую рассчитывал. Ни страха, ни отчаяния. Не было даже тревоги. У Клары мгновенно высохли слезы, а руки перестали дрожать. «Проклятые колдуны!» — прорычал он. Это какое-то колдовство, что вы затеяли? Нам не нравится колдовство, сказала Мари. В нем нет никакой изобретательности, утонченности, и эффектно оно лишь относительно. Нам нравятся фокусы, подхватил Фред. Трюки, иллюзии и ловкость рук. Мистер Ив повел головой и принюхался. Да, с этим подземельем что-то было не так. Он обругал себя, на чем свет стоит. Он искал отнюдь не там. Дым и зеркала, мистер Эвер Ив сказала Мари. «Всего лишь дым и зеркала». «Что вы сделали?» — разъяренно прорычал мистер Ив. «О, хороший вопрос!» — вызывающе расхохотался Фред. «А давайте так, сделка в вашем духе, в духе почтенного человека в зеленом. Вопрос ваш и вопрос мой. Ответьте на мой и получите ответ на свой». «Задавай!» Мистер Ив окончательно потерял терпение. Он лихорадочно пытался понять, что происходит. Спрашивал у своих внутренних голосов, но те вдруг так не вовремя замолчали. Фред театрально замялся, неловко потупил глазки и спросил. «Вы не подскажете, который сейчас час?» Мистер Эвер Иф дернул рукой и, не отводя ножа от горла Саши, вытащил из кармашка жилетки серебряные часы на цепочке. Он откинул крышку, опустил взгляд и... не поверил собственным глазам. Стрелки стояли в совершенно невозможном положении часы показывали без пяти минут час ночи время вовсе и не думало останавливаться на полуночи канун не стал вечным канун уже почти час как завершился ярость накатила на мистера ива волной и он закричал мой черед отвечать сказал фред петровский с легкой улыбкой скрывающей точно кулиса напряжение и кивнул на что то за спиной человека в зеленом что ж прошу вас Поглядите сами. Мистер Эвер Иф машинально обернулся и с удивлением увидел, как стоявшее перед ним зеркало шевелится, исходит складками, словно оно сделано из ткани, которую колышет ветер. Напоминающая занавес зеркальная поволока со стеклянным звоном рухнула на пол, и за нею открылось еще одно зеркало. Только вот отражало оно отнюдь не то, что находилось в подземной гостиной Гаррет Кроу. Нет, это определенно тоже была подземная гостиная, но располагалась она в каком-то другом месте, мрачном и темном. Мистер Ив увидел Виктора Кэндла, который держал за руку Сашу Кроу. Они глядели на него, и на их лицах было больше мрачного самодовольства, чем тревоги. Человеку в зеленом никогда не нравилось чужое мрачное самодовольство, поскольку оно обычно значило, что если он сам и не оплошал, то как минимум предстает в неприглядном свете. Этот раз не стал исключением. А еще добавилось гнетущее ощущение, какое испытываешь, когда у тебя из рук вырывают то, что ты так долго искал и чего так долго жаждал. Мистер Ив глядел в зеленые глаза Виктора Кэндла и ненавидел их. Он ненавидел в этом человеке буквально все, от самой макушки и копны рыжих волос до стоптанных каблуков коричневых туфель. Человек в зеленом моргнул и не сразу понял, что произошло. Только что он стоял в освещенной сотнями свечей подземной гостиной, а в нескольких шагах от него находились эти Петровский и Клара Кроу. Ныне же он оказался в залитой тьмой подземной гостиной Черного дома. От свечи, стоящей на полу у гроба, остался лишь жалкий потухший агарок. Единственный свет, который проникал сюда, был слаб, и тек он из-за стекла, ограниченного высокой прямоугольной рамой. Виктор Кэндл и Саша Кроу, тем не менее, стояли именно там, за этим стеклом. Зеркало тоже был с ними, взволнованно глядел на своего хозяина, потирал дрожащие руки и тяжело дышал. Здесь же, в Зазеркалье, общество мистеру Иву составило лишь совершенно бессмысленное для него теперь отражение Саши. Оно застыло напротив своего оригинала, полностью повторив его позу, а в следующий миг у него отросли волосы и сменилась одежда. Еще миг, и отражение исчезло. Виктор поднял руку, отвернул манжет пиджака и продемонстрировал мистеру Иву бечевку с узелками, охватившую его запястье кольцом. Ведьмин замок. Проникнуть обратно стало невозможно. Мистера Ива только что бесцеремонно выкинули из дома. «Ах, вы подлые, мелочные, бессовестные!» прошептал человек в зеленом пораженно. Мистер Эвер Ив поймал себя на том, что по-прежнему стоит, держа в одной руке часы, а в другой, так и не отведенный от пустоты перед собой, нож. Он почувствовал себя до глупо, опустил нож и спрятал часы в кармашек. После чего сделал шаг и коснулся незримой стены, которая отныне отделяла его от реального мира, и даже стукнул по ней кончиками пальцев. Он действительно был заперт. В первое мгновение человек в зеленом покивал, по достоинству оценив ловкость, с которой его одурачили, а в следующее его лицо исказилось. Пространство вокруг дрогнуло от яростного крика, отчего зеркало выгнулось дугой в сторону стоящего рядом с ним Виктора Кэндла, грозя взорваться и разлететься осколками. петровский отшатнулись, мистер Глаз закрыл собой Клару, Прочие не успели даже отреагировать, поскольку уже в следующее мгновение зеркало вернулось на свое место. Ошарашенным людям предстал застывший на месте, как ни в чем не бывало, снова спокойный и угрожающе улыбающийся мистер Эвер Ив. -Eve. Он с холодной ненавистью глядел на того, кто был так на него похож, но в то же время отличался, как отличаются две стороны одной монеты. Еще не до конца веря, что все закончилось, Виктор сказал Вот мы и заняли положенные нам места. И даже обыграв меня, ты способен лишь на банальность, с презрением бросил мистер Эвер Ив. А что бы ты хотел услышать? Предсмертные хрипы, заявил мистер Ив. Не в этот раз. Неужели? И тут, словно мрачным и безысходным откликом на сказанное, откуда-то сверху раздался чудовищный грохот. Кто-то рвал и ломал входную дверь Гаррет Кроу, пытаясь проникнуть в особняк. Снаружи раздались оглушительные и трескучие выстрелы, как будто стрелял пулемет. Потянуло дымом, словно в доме начался пожар. «Это еще что такое?» Фред Петровский бросился к винтовой лестнице. «А вы у него спросите?» усмехнулся мистер Ив, указывая на Лукинга Гласса. Зеркало было мрачнее тучи. С отчаянием во взгляде он посмотрел на Клару. «Пугало», — сказал он. «Мои пугало». «Расчудесные, самораскладные, пугало!» Отступив на полшага от зеркала, усмехнулся мистер Эвер Ив. -Eve. «И они пришли показать вам всю свою расчудесность».